— Нет, а вы? — Энгстрон пожал плечами. — Я всего лишь полицейский, — сказал он. — И надеюсь, что хоть меня немного просветите. Разве Дайнстейбл ничего не говорил об этом? — Нет. — Эмми быстро взглянула на него. — Вы же допрашивали его. А что было после того, я ушла днем? — Я начал издалека. И проверил те имена, которые вы мне назвали. — Имена людей, видевших Дан Стейбл, когда он приходил к вам на квартиру, они подтвердили ваши слова. — И что потом? — Я отпустил его. — Вы часом не знаете, куда он направился? — спросил эми Не слишком ли вы любопытны? Энгстром откашлялся. — Знаю. Когда Дан Стейбл уходил, со смены возвращался Джимми Онаджер. Один из моих помощников. Сменив форму на штатский костюм, он взял по моей просьбе сверхурочные и дошел за Дайнстеблом до автовокзала. И оказывается, его багаж, бумажник, удостоверение личности — все там, в камере хранения. Я именно хмурился. Вы ведь обыскали его, когда взяли? Где же он спрятал ключ? Он отже сказал, что ключ лежал сверху, на верхней ячейке. «У всех на виду?» «Только у баскетболистов», — Энгстром вновь улыбнулся. «Наверное. Он предполагал, что его могут задержать, вот и припрятал там все. Потом просил кого-то подбросить его к дому бейться. Нам он сказал только, что это был водитель какого-то грузовика, проезжавшего мимо. Не хочет, чтобы у того были проблемы». «Он не любит создавать кому-либо проблемы», — подтвердил Эми. Энгстром едва заметно вздохнул. «Морбьте так. И вы этого не хотите. Но если вы останетесь здесь и будете раскачивать лодку, то проблемы точно будут. Мой вам совет. Уезжайте из города, пока ничего не случилось. Я здесь потому что пишу книгу. Мне еще нужно кое-что сделать». «Как и мне», — нахмурился Энгстром, — «мне никак не дает покоя вопрос. Что привело сюда?» — Демонолога. Что он собирается делать? — Где он сейчас? — Ваш дружок? — Последнее, что я о нем слышал, что он поселился в гостинице. — Феррэйл. эми покачала головой. — Разве я неясно выразилась? Он мне никакой не дружок. — Вот это и плохо! И глядя прямо в глаза, Энгстрон добавил ровным тоном. Он снял номер 204 рядом с вашим. Глава восьмая Услышав стук в дверь, Эмми не испытала страха, хотя бы за это могла сказать Энгстрому спасибо. Однако все же было тревожно знать, кто стоит за дверью в столь поздний час. А может быть, эми была встревожена от того, что не знала этого? Если не считать короткого разговора, состоявшегося неделю назад за тысячу миль отсюда, человек, остановившийся в соседнем номере, был и совершенно незнаком. И теперь приглушенный голос этого незнакомца доносился из-за двери. — Мисс Хайнс. — Да. — Это Эрик Данстейбл. — Я знаю. — Пожалуйста, впустите меня, мне нужно поговорить с вами. эми пребывала в нерешительности. Впустить его в номер означало впустить в свою жизнь, и чем это могло обернуться для нее. и было вполне достаточно того, чем она уже успела столкнуться, находясь здесь, и меньше всего на свете хотелось принимать участие в разысканиях своего конкурента. Но как она могла быть уверена в том, что он конкурент, и знать, кого его планы и намерения? Существовал только один способ узнать это. Лучше было воспользоваться представившейся возможностью и задать ему несколько ключевых вопросов. — Подождите минутку, — ответила она. — Сейчас подниму ключ. Ключ выпал у нее из сумочки. Она подняла его, и несколько секунд спустя Эрик Дайнстебл вошел в ее номер. Когда Эмми открыла дверь и взглянула на своего гостя, то снова задумалась о том, правильно ли она поступила. И еще она вспомнила об инсинуациях шерифа Энгстрома. Да как только пришло ему в голову, что она может стоять в связи с этим человеком.